Память святых мучеников – Селевка, Стратоника, Кранида, Леонтия и Серапиона. Святой Селев был из Галатии, Стратоник – из Некомедии Вифинской. Кронид же Леонтий и Серапион из Египта. После многих мучений мучители связали святым Краниду Леонтию и Серапиону руки и ноги и бросили их в море. Морские волны выбросили их святые мощи на сушу. Ангелы повелели христианам предать их погребению. Святой Селевк пострадал в Галотии. Его много мучили различными муками и, наконец, предали на съедение зверям. Святой же стратоник пострадал так. Вифинский правитель велел привязать его после многих мучений к двум пригнутым ветвям дерева. Затем отпустив эти ветви, и святой мученик был разорван на две части, и так предал Богу дух свой.